Лепинон и Ор вообще не собирались спускаться здесь с орбиты, или, возможно, их не собирались спускать, но, услышав о чрезвычайном происшествии, они настояли на этом. Почему коммодор взял их сюда? По своей воле или по их требованию? Он не сказал, кто они такие, но в них чувствовалось привычка распоряжаться, от них веяло сухим, опьяняющим запахом власти».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 Причем это отнюдь не всегда дружеские состязания. Но Сельвер — взрослый мужчина и сновидец. Тем не менее, когда он в первый раз один бросился на капитана Дэвидсона, им явно руководилось стремление убить. Как, кстати, и капитаном Дэвидсона. Я был свидетелем их схватки. В то время я счел, что это нападение — исключительный случай, минутное безумие, вызванное горем, тяжелой психической травмой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 Надо лечь навзничь закрыть глаза и повернуть голову так, чтобы подставить противнику ничем не защищенное горло. Я убежден, что ни один отшиянин на этих островах просто физически не способен причинить вред врагу, принявшему эту позу. И прибегнет к иному способу, чтобы дать выход гневу и желанию убить. Когда они вас повалили, капитан, может быть, Сельвер запел? Что-что? Он запел...